Глава четырнадцатая. Чего-то даже жалко стало этого и народа, сообщил мне Лешей тогда, когда мы уже почти добрались до края леса, за которым раскинулся дачный поселок. Безвинно смерть мужик принял. Глупо, да. Безвинно, нет. Покачал головой я. Он лишнюю копеечку выгадать пытался и на том жизнь потерял. не крутил бы схемы, с кем попало, платил налоги как положено и до сих пор свои сыры возил бы в Россию гурманам на радость, себе на выгоду. Кстати, перед тем как отправить Эрке в последний полёт, я у него выведал все детали случившегося, с номерами машин, именами и телефонными участников. На мою удачу память у Финна была замечательная. Зачем пусть будет. Я уже давно усвоил простую истину. Информации много не бывает, особенно если она исходит от мёртвых. Ну, за исключением той дребедени, которую обычно несут несовершеннолетние девочки-самоубийцы. Там, конечно, такой поток сознания льётся, что с головой накрыть может. Я два раза с подобным сталкивался, чуть умом не тронулся в обоих случаях. Ну, может, ты и прав, покивал лесной хозяин. Я в нынешнее время не сильно понимаю да и не пытаюсь если совсем уж честно неудобно оно для меня ваше время смекаешь вывернулось всё за последние 100 лет наизнанку паря раньше хлебушки сеяли а теперь его только едят ни одного же поля возделанного рядом с лесом нет В былое время люди тут на земле жили, а в город ездили поглядеть на чудеса какие, поглядеть или на ярмарку. А теперь я наоборот. Все там в каменных коробках обитают, а сюда на денек другой приезжают. Вот потому я и излезу слово, нося не кажу. Тут все по старому, по прежнему. Вроде как и нет этого вашего нового времени. Вот еще бы не мусорили. Когда в следующий раз приеду, таблички привезу, пообещал ему я. В лесу не мусорить, за нарушение наказание. Думаешь, поможет? с надеждой спросил лесовик. Нет, расстроил его я. И вернее не сразу. На таблички эти давно никто не смотрит. Все знают, что их тыкают для порядка и проформы. Но вот если тех, кто мимо них прошёл и бросил тут после фантик или окурок, как следует пугануть и делать это на постоянной основе, то может и сработать. Покрутить пакостников в полесу, к болоту завести, филинам поухать, выпью в темноте поорать. властей народ не боится но тут-то другое здесь то, что в наш генетический код зашито что от предков пришло для которых лес был и дом и друг и враг и вся вселенная это другой коленкор короче у нас народ понятливый особенно когда дело касается личной безопасности замешанной на сверхъестественном замешанной на чём На том, чего вроде и нет, пояснил я. Ладно, пойду домой. Что-то устал сегодня, в сон прямо клонит. А, иди. И спи, посоветовал мне лесовик, сунув в руки корзинку. Вот, держи. Первые в этом году боровички, крепенькие, а один кодному Грибы я отдал маме, привычно отшутился от ее безобидных вроде подъезда в класса, когда же я наконец стану бабушкой, и вот для кого мы с отцом дачу строили. А утром чуть свет сбежал из родных пенатов обратно в город. Тем более, что Светка со слов мамы в этом году вообще переехала сюда в СНТ. То ли на удаленку перешла, то ли отсюда на работу ездит, то ли вообще уволилась, я так и не понял. но встречаться с ней я точно не стремлюсь она опять начнёт по сотому разу пытаться склеить не то, что разбитое, а давным-давно выкинутое на свалку и даже утилизированное короче нафига эти забавы тем более что вокруг меня и так вон целый цветник образовался будь я персонажем книги размещённой на каком-нибудь самоиздатовском портале то её непременно отнесли бы в категорию горемник Точно говорю. Вот на кой я ту Олесью на грех совротил? Понятия не имею. Как видно, по указке свыше. Впрочем, в конкретном данном случае кто кого совротил, с полной уверенностью сказать все же нельзя. Да, изначально инициатива исходила от меня, а вот потом за всеми этими размышлениями обратная дорога пролетела как-то незаметно. даже несмотря на то, что я на этот раз всё же воспользовался муниципальным транспортом. Родной дом меня встретил криком и ором. "Это не твоя квартира", блажил Родька. "Ты вообще не настоящая. Я дуну и всё. Развейся, как туман, не жить". А ты, неведомая зверушка, не уступала ему Жанна. Существо без прописки, совести и гендерности. Те оно. Ясто. Оно. Андроид, бесполое создание. Я не оно, сошёл на фальцет мой слуга. Семь это оно, редкое, при жизни потоскохой была, а после смерти такой же я осталась. Кто, с столиком спутался, а? Я всё знаю. Всё хозяину расскажу. Ух, змеюка, холодная, призрачная. Может, и змеюка. Только за Сашку я любого удовлю или зажалю, а от тебя помощи ноль. Только на шее у него сидишь, доканючиш да постоянно. Купи мне то, купи это, или дрыхнешь. Его вон недавно чуть не убили, а тебе и дела нет до того, будто так и надо, или может тебе так и надо. Окончательно расфыревший Рочка попытался ударить Пизрик, но само собой у него ничего не получилось, и он, не устояв на лапах, покатился по полу забавным меховым шариком. Чего орём? холодно осведомился у спорщика Фя. Чего опять не поделили? Не я с ним в одном доме больше жить не могу, заявила мне Жанна, обиженно надув губы. Это невыносимо. Гони ее проч, хозяин, потребовал у меня слуга. Чую, чую, через нее к нам беда придет. У этой заразы ни стыда, ни совести. И скандалищая парочка снова уставилась друг на друга, словно прикидывая, как с подручнее друг друга уничтожать будет. Выставил бы ты Александр их обоих за порог на время. посоветовал мне Вавилла Силыч, который, оказывается, тоже тут присутствовал. Я его даже как-то сразу и не заметил. Чтобы от безделья до сжиру не бесились. Хорошая мысль, согласился с ним я. Всё, надоело. Давай, вон того мохнатого забирай к себе и гоняй как Сидорову козу. Для начала на неделю, а там поглядим. Так тебе и надо, кодлатый, злобно улыбнулась Жанна. Родко уставился на меня, в его круглых глазах явно читалось: "Как же так? Хозяин, ведь я же, а ты? Ты тоже своё получишь", заверил я девушку. "Даже не сомневайся. Только для начала я вот что хочу выяснить: из-за чего весь сыр-бор?" Родко злоглянул на свою противницу, та ответила тем же. Это наш спор, наконец произнесла Жанна. Мы сами разберёмся. Свои собаки грызутся чужая не власть. Неожиданно поддержал и хвалила Силыч, несомненно бывший в курсе причины конфликта. Ну, может тут не совсем верно, но поверь, Александр, так оно и есть. Что до обалдуй твоего, заберу и спасибо скажу. У нас в доме плановая замена труб как раз начинается, так что он без дела сидеть не станет. Кстати, ты имей в виду, послезавтра горячую воду отключают на 2 недели. Так что помойся, постирайся и так далее. Объявление на подъезде седьмицу уже висит. Так и ты его не бось и не читал. Всё у нас хорошо. Но вот это старые добрые традиции воду летом отключать вымораживает, конечно, проворчал я. Надо, развёл руками подъездный. Деды ваши так жили, отцы, и вы стало быть, терпите. Сам же говоришь, традиция. Родион, давай, пошли со мной. Я тебя сейчас к Потапычу отведу. Он как раз в подвал отправился трубы постокивать. При нём побудешь покуда, а после решим, куда тебя приткнуть. Давай, давай, английским голоском буквально пропела Жанна, а после помахала роткой ручкой. Всё, как ты любишь. Темно, тихо и едой пахнет. Правда, той, которую уже кто-то ел, но это не так важно. Ничего ей на это ротко не ответил. Он уходил гордо, печатая шаг мощными лапами. И только раз глянул на меня без злости, скорее, укоризненно. По всему выходило, что в этот самый момент я должен был понять, как ошибся и восстановить справедливость. Но не сложилось. и отправился мой слуга, солнцем полимый, ветром гонимый, приносить пользу обществу, на нивы коммунального хозяйства. Что до Жанны, она прекрасно понимает, что следующей в очереди на раздачу памятных подарков, прострекотала что-то вроде: "Ой, я тут вспомнила", и покинула квартиру, после чего в той установилась тишина, то чего тут так давно не было. Я поблаженствовал минут 20 в этой идиллии, после чего отправился на кухню в надежде закрепить прекрасное настроение чем-нибудь эдеким с большим количеством калорий и желательно жареным. Фиг. Холодильник был пуст, прямо как в те времена, когда я работал в банке. Но даже тогда в белоснежной ледяной пустыне встречались кетчуповые вкрапления и зелёные островки замёрзшего на смерть укропа. А тут прямо полное безмолвие какое-то белое. Эта мохнатая прорва даже кубики магии сгрызла. Господи, вот куда в него лезет, а? Я закрыл дверцу холодильника, подумав о том, что вслучившись, между прочим, можно узреть руку судьбы. Возможно, высший разум таким образом даёт понять, что недавнее решение наведаться к Абрагиму и через него попробовать достучаться до загадочного хранителя кладов не лишено смысла. Мало того, он тот единственный шанс, который остался у Беллы. Ещё, конечно, есть кабальный и очень грязный вариант, в котором участвует Марфа и неведомая мне девчонка, обречённая на смерть ради того, чтобы жила сестра Ряжской. Но я в это болото не полезу. Это как раз тот случай с когодком и пропавшей птичкой из сокровищницы народного фольклора. Мне он не подходит. Хотя и тут, конечно, нет куда больше, чем да. Велика вероятность того, что хранитель пошлёт меня куда подальше сразу, без всяких встреч. Ну вот не интересен я ему ни с какого ракурса. Может случиться по-другому. но равны с тем же результатом. Из уважения к Абрагиму, он меня выслушает и пошлёт только после беседы. И я на это ни разу не обижусь, поскольку понимаю, что предложение моё весьма и весьма сомнительно, что я, по сути, могу сказать этому парню. В приятель где-то в Подмосковье есть лес, в котором закопан ящик, а в нём лежит мандрагор, который мне нужен. Поехали, откопаем. Бред. Бред. Ну вот ни разу не серьёзное деловое предложение. Ему этот мандрагор, скорее всего, в хрен не впился. А что до денег, которые я ему могу предложить в качестве оплаты за услугу, так у него их не бось, куры не клюют, с такой-то специализацией. А ведь помимо всего прочего, мы с ним ещё и потенциальные враги. Именно на этого Валеру меня наускивает Марана. Это же он, слуга великого полоза. И по-хорошему, я его убить должен. Мало того, уверен, что с другой стороны идёт точно такая же накачка, только в роли главной вражины там фигурирую я. Успокаивает одно. Все, с кем я беседовал о Швиццове, сходятся в единой точке. Характер у этого парня сложный, но при этом в разумности ему не отказать. То есть можно надеяться на то, что он всё же предпочтёт сначала поговорить и только потом начинать войну. Хотя мне вообще непонятно, почему мы с этим парнем должны не любить или тем более уничтожать друг друга во славу существ, которые в нашем технологичном и продвинутом сегодня стали тем, что называется фольклор. Потому лично я на тропу войны вставать точно не собираюсь даже если этот валера меня нафиг пошлёт защищаться если что да стану но орать марана рулит полос отстой не буду по-любому и пусть обитательница нави хоть сколько обижается тем более что полос на самом деле не отстой жуть жуткое да крайне неприятное существо тоже но не отстой Достойного врага следует уважать, даже тогда, когда он занёс топор над твоей шеей. Я оглянул на часы. Утро уже, пожалуй, и кончилось, но день пока не начался. Не знаю, есть ли у заведения Ибрагима документально зафиксированные часы работы, но полагаю, вряд ли оно открывается раньше того часа, чем солнце как следует пригреет город. Потому лучше я туда отправлюсь чуть попозже, где-то в полдень. А что есть хочется, так потерплю. Ничего страшного в этом нет. Вон чайку попью и заодно попробую выяснить, кто же такой Николайшин, о котором упомянул безвестный респондент в мартирологической ветке форума, посвящённой памяти художника Серебренного. Уже через 5 минут я понял, что задача мне досталась не такая уж простая. Нет, я прекрасно понимал, что некалишиных-то в свете немало, но не подозревал, что настолько. Вроде бы и не Иванов, и не Петров, однако же вот, тут тебе и хоккеист, и ботаник, и жертва культа личности, и таксидермист в ассортименте, так сказать. А вот художника такого нет, что примечательно. Вернее, есть несколько, но они явно не как спокойным Матвеем не связаны. где-то в силу возраста, где-то в силу территориальных моментов. Речь шла о некой студии, которая почти наверняка в Москве находится или в области. Но ну, вряд ли Серебряный всякий раз ездил куда-нибудь в Квебек, чтобы пообщаться с этим самым Николашиным. Увы, на связке Николашин художественная студия, студия Николашин живопись и им подобные тоже ничего не дали. Куча ссылок, никакого отношения к интересующей меня теме не имеющих. Вот и всё. Я менял поисковики, выискивал самые странные сочетания. Пусто. Пирожок ни с чем. Такое ощущение, что этого Николишина просто в природе не существует, и студии его тоже. Хотя странно. Очень странно. Сейчас любая секция, кружок или студия, прежде чем народ набрать и начать хоть чем-то заниматься, сначала себе страничку заводят и группы на пару с каналами во всех соцсетях создают. А то и сразу парочку, одну открытую, другую закрытую для своих. А тут тишина. Я вообще не представлял, что такое возможно в наше мегаинформационное время. Но и тому человеку, что написал пост, вокруг которого я сплёл свою теорию, врать смысла не было. А зачем? Какой ему в этом смысл? С другой стороны, а мало ли? Я ведь зарегистрировался на том форуме, хотел ему в личку написать и обломался. Нет там больше такого участника. Учётная запись не найдена. Разумеется, это не означало того, что все ниточки оборваны. Нет, нет, нет. Есть ещё некий Курилкин, которому Матвей подрезал выставку. И его я, к слову, нашёл довольно быстро. Оказалось, это довольно-таки известный живописец, на мой скромный взгляд, не претендующий на вечность, но при этом имеющий довольно высомый ценник на свои работы, причём в разных галереях. Как вариант, можно пообщаться с ним. И уверен, что Курилкин будет очень разговорчив. Время лечит, но его прошло не так уж и много, чтобы ранимая творческая натура забыла зло, ей нанесённое. Поэтому Матвея этот художник сдаст быстро и охотно. Опять же, есть жёны покойного Серебренного. Кто-то из них что-то может знать о предмете моего интереса. Одно плохо. Формально-то я никто, просто человек, который пришёл и задаёт вопросы. Это только в сериалах все люди капец какие отзывчивые и охотно беседуют с незнакомцами, которые лезут в чужую, а то и их собственную жизнь. А на деле пошлют меня куда подальше и жёны, и курилкин. Нет. Здесь нужен страж закона, который имеет полное право требовать от граждан предельно честные ответы на свои вопросы. И у меня таковой под рукой есть. Привет, бодрый гаркнул я в трубку, когда Нифантов ответил на мой вызов. Николай, приглашаю тебя пожрать шаурмы у Абрагима. Ты как? Пожрать за, моментально согласился оперативник. А Абрагима? Нет. О, как? Чего так? Кому-то закрыли доступ в самую загадочную харчевню столицы? Никак ты крепко на косячил. Да нет, всё в порядке, хохотнул Нифантов. Хотя была недавно одна ситуация, после которой этот товарищ смотрел на меня косо и брови супил, но всё обошлось. Просто я не в Москве, а я в Челябинске. Где? немного ошарашенно переспросил я. В Челябинске, повторила оперативник. Столице Южного Урала. Так бывает, Сашка. Иногда за своими клиентами приходится выезжать из родного города. Вот ловим с Женькой тут одну сильно увёртливую особу, которая в Москве очень сильно наследила. Сейчас как раз направляемся в район с чудным названием Северок. Вроде её там вчера видели. Попробуем на след встать. Так что давай мы с тобой перенесём предложенное рандыву на конец следующей недельки. Хорошо? Потому что пока мы её поймаем, ну, или убьём, короче, пока вернёмся Пока разгребём всё, что за время отсутствия накопилось, ну, ты меня понял. Печально вздохнул я. Расстроил меня. А в чём дело-то? Ты изложи, только конспективно. Мы уже почти прибыли на место, но пара минут у меня ещё есть. Я выполнил его просьбу, причём борясь с желанием повесить трубку, поскольку услышал реплику Мезинцевой: "Коль, да сколько можно? Он тебе совсем на шею сел". В принципе, логично, сообщил мне Нифантов. За эту верёвочку стоит потянуть. Без ксивы трудно, пояснил я. Послать могут. Могут, согласился оперативник с данным доводом. Слушай, а позвони Калинину. Ну, Стасу, помнишь его? Опер из западного, шустрый такой. Помню, ответил я. Как же? Ещё бы не помнить. Смелый парень, не побоялся с медведями сцепиться. Себе оно умее, конечно, так мы все такие, и по-своему надёжный. Он теперь в начальство выбился, в небольшое, но всё же, продолжил Николай. Должность всех меняет, сам знаешь, но если он начнёт пальцы гнуть, то ты скажи, что я попросил помочь. За ним там кое-какой должок значится ещё с прошлого года. Думаю, не откажет. На за идею спасибо, поблагодарил я его. А что до всего остального, договорюсь с ним как-нибудь. Не чужие же люди. Всё на самом деле так. Долг Стасова в этом случае на меня перейдёт, а мне оно зачем? Да и вообще, как всех этих беглецов переловлю, сразу с Николаем общение до минимума сокращу. Слишком близко я его к себе подпустил за последнее время. Да, по необходимости. Но это ничего не меняет. Как знаешь, отозвался оперативник. Тебе сувенир из Челябы привезти? Какой? Магнитик на холодильник. Таких тут не видел, но могу приволочь кусок трубы или, к примеру, трусиля. Какие трусиля? Красные. Какие же еще? В голосе Нифонтова появилась не особо скрываемая ехидца. Судя по тому, какие слухи о тебе теперь ходят, они будут не лишними. Да ты же там в клубе со мной был. Возмутился я. Ладно, остальные с них взятки гладкие, но короткие гудки. Отключился Николай от беседы. Как видно, добрался до пункта назначения. Вот даже не знаю, что именно по результатам беседы больше сделать хочется. Да ли пожелать ему удачи в бою? то ли махнуть рукой и сказать да и хрен с тобой а идею, повторюсь, он мне неплохую все же подал перспективную и в дальние ящики ее реализацию я откладывать не собираюсь увы и ах но с первого захода ничего не получилось номер Стаса у меня сохранился я еще перед отъездом всю телефонную книжку скопировал в один из старых аппаратов вот только абонент был не абонент И во второй раз та же ерунда произошла, когда я в такси ехал, и в третий, когда около шаурмячной на тихой улочке стоял. То ли телефон Калинин сменил, то ли ещё чего, если не дозвонюсь до вечера, придётся Маринку теребить. Уж кто кто, а она с шестаса точно не слезала всё это время. Свой источник в правоохранительных органах для журналиста святое. Моё почтение, Абрагим. Поприветствовал я владельца заведения, который в данный момент бодро заворачивал в лаваш курятину, помидоры и все прочие составляющие шаурмы. Как обслужишь посетителей, подойдёшь ко мне? Разговор есть. Привет, Сашка, прогудел аджин. Садись, жди. Кушать станешь? Конечно, изобразил обиду я. Прийти к тебе в гости и не поесть это кем же надо быть? каким идиотом? обрагим довольно заурчал. Само собой, аджин понял, что это лесть, но, как большинство восточных людей, он рассматривал её не как желание собеседника добиться неких преференций не очень честным путём, а как особую форму похвалы. Умелая лесть на востоке это не лицемерие, это высокое искусство совершенства, в котором достигают очень немногие. Ждать мне пришлось минут 20. Сначала Абрагим обслужил парочку студентов, которых вообще непонятно как сюда занесло. После подал кусок мяса невозрачному мужичку, который притулился в углу, и под конец шуганул какую-то бабульку, которая долго маялась у входа, словно решая войти или не войти. Что старушку-то не пустил, поинтересовался я у Аджина, когда тот наконец присел за мой столик. Что с ней не так? Все не так, проворчал великан, от которого буквально пыхало жаром. Какая старушка! Это черная пайрика. Кто? Эй, а Джин пощелкал пальцами. Как это? Она кемпир. Снова не понял. Ай, Сашка, как с тобой трудно. Ты не знаешь этого, не знаешь того, не знаешь. Если не учишься, зачем в городе живешь? Живи там, где все просто, где думать не надо. А тут живешь, учиись давай, узнавай больше, понимать жизнь станет легче. А то умрёшь и не поймёшь от чего. А. Смешно. Хмуро согласился я. О. А Брагим ткнул мне в грудь своим толстым указательным пальцем. Она лихо. Не главное то, что под горами давно сидит и выйти не может. Она просто служит ему. Где немножко задержится, там беда случится. Маленькая. А если долго пробудет, жди большое горе. Их тут в Москве семера обитает. Было 10, но троих убили. Двух французов Паша ещё давно зарезал, одну лет 10 назад, равнины Финдизжок. Много этих кемпир себе позволять стали. Людские жизни забирали. Как интересно. Францев, который давно мёртв, Паша, высшая степень уважительного отношения к княжественной особе. А равнин только Эфенди. И, и судя по интонациям, Абрагим не испытывает к нему и половины того отношения, что к прежнему начальнику отдела. Впрочем, он в этом не одинок. Я даже будучи за границей пару раз слышал рассказы о легендарном францее, причем не от соотечественников. Как видно и впрямь человек он был совершенно замечательный. А что до Абрагима, то воистину восток дело тонкое. и очень грамотно разбирающийся во всех оттенках глубокого уважения. Я не с пустыми руками, а стол брякнула бутылка очень и очень хорошей водки, купленная по дороге в специализированном магазине. Знаю, что ты такую любишь, вернее помню. Сам будешь? Осведомителься у меня от Джин, почесываю волосатую грудь, видневшуюся под растегнутым серо-белым халатом. Эй! Если только чутка, вытер под солбаемя. Больно жарко сегодня. Развезёт меня. Чутка можно. Обрагим свернул крышку с горлышка, а после достал из кармана халата мятую медную пиалу. Пьяный не будешь, а. Мы выпили, в глазах моего сотрапезника на секунду вспыхнули огоньки далёких костров, горящих на извечных торговых тропах. ведущих через бескрайние пески. Какое дело у тебя, Сашка? Добродушно осведомился у меня шаурмячник. Знаю, не просто так пришёл. Лицом прятать тайны научился, а душой нет. Кто тебя знает, всё сразу видит. Прямо вот раз за разом он меня сегодня обламывает. Это к я комплексами обзаведусь к концу трапезы. "Ну-ну, аджинка хатнул. Не страшно. Пока такой хорошо. Тебе верить можно. Станешь другой, и все вокруг тебя изменятся. Станут молчать, где раньше говорили, врать, скрывать разные. Разве так хорошо? Нет." "Ну вот", хлопнул меня по плечу аджин. "Радуйся, что ты пока ты. Хорошо это." только не навсегда. Ладно, ты думай, а я тебе пока еды принесу. Да, кстати, э, надо в магазин зайти, продуктов купить. А то ведь чего доброго мой проглод слуга вечером заявится, так ещё возмущаться начнёт, что мол ему рабочей косточки, даже поесть нечего в родном доме. С него станет. Что ты хотел, Сашка? Абрагим пододвинул ко мне бумажную тарелку с божественно пахнущей шурмой. Говори, как есть. Мне бы с хранителем кладов повидаться. Не стал тянуть я, попутно схватив в тарелке снять. Ну и переговорить с ним кое о чем. Мне рассказывали, что вы приятели, тесно общаетесь. Может, устроишь на встречу? Если клад надо искать. Даже звонить ему не стану, матнул головой аджин. Многие хотели, просили, но он всем отказал. Ему это не надо. Он хранитель, а не искатель, понимаешь? Если что, другое могу попросить, но ничего не обещаю. Искать надо, обдохнув, признался я. Тут врать никак нельзя. А Брагим лжи ни мне, ни кому-либо другому не простит, а всплывет этот факт обязательно. Но там и клад не такой, как у остальных. Это не золото, не бриллианты, это корень. Мандрагор слышал о таком. Слышал, слышал, покивал Шурмячник, очень пристально глядя на меня. Мне даже не по себе стало. Да и тот не мне, решил выложить всю правду я. Если хочешь, можешь считать меня дурачком, но я его ищу, чтобы девушку одну вылечить. Она мне вроде как никто, но отдавать её своей хозяйке очень сильно не хочу. Она достойна того, чтобы жить дальше. Сердце горит. Продемонстрировал мне свои белоснежные зубы аджен. Эй Канон стрелу глазами выпустила и в цель попала. Да? Не в этом дело. Я вдруг очень чётко увидел перед собой белое, безкровинки лицо Беллы. Просто ощущаю, что ей надо помочь, и всё. Без каких-либо причин. Сам не знал, что так бывает. Человек она хороший, светлый. Думал, что таких уже и не осталось. молчал аджин сидел горящую водку не мигая смотрел на меня я же чтобы особо на этот счёт не заморачиваться знай уплетал шаурму я позвоню ему наконец изрёк абрагим обещать ничего не стану но позвоню и поговорю а что той ханум больше никак не помочь есть заговоры Есть другие способы. Я лечить не умею. Творец не дал мне таких знаний. Но Марфа Хатун много разного знает. А ты с ней вроде как Яджин изобразил некий жест, заключавшийся в том, что два указательных пальца были приложены друг к другу. но не один на другой, а так сказать, сбоку, что означало духовную, а не плотскую близость. Есть у неё способы, я усмехнулся. Только там ради жизни одного человека другой умереть должен. И что? изъемился Джин. Твоя ханум хорошая. Тебе нравится? Ты её знаешь? Так пусть она живёт. Она другая. Тебе что? Ты её даже не видел. Эй. Есть она. Нет. Что изменится? Ведь даже и не возразишь ничего. Не сработают мои аргументы. Просто Обрагим мыслит другими категориями, причём вполне логичными и прагматичными. И не только для него они таковы, многие бы с ними согласились. И не только те, кто обитает под луной, заметим. Ничего. Я вытер рот салфеткой. Но всё же мне бы с Валерием пообщаться. И если совсем честно, интересно же на него глянуть. Я как вернулся, только и слышу: "Хранитель кладов, хранитель кладов". Я позвоню, повторил в шурмячник. Потом тебя наберу. Что? Что такое? Это он обратился к одному из студентов, поскольку тот закашлялся так, что казалось, вот-вот и ему конец. Больносильно рот снедию от жадности набил. В этот самый момент у меня зазвонил телефон, на экране высветилось Калинин. Страйк, сказал я, глядя на то, как Абрагим со всего маху хлопнул юношу по спине, от чего у того чуть позвоночник через рот не выскочил. а вместе с куском шаурмы. Стась, привет. Кто я? Это Саша Смолин. Помнишь такого?